замначальника отдела, «пока вы тут утробы набиваете...» «Не все. Павла голодает. На ней штаны не сходятся». Тут же наябедничал Сергей. «Пока вы все, кроме Аски, набиваете свои ненасытные утробы, я работаю в поте лица, создавая вам условия для полноценного отдыха». «И что, наработал?» — спросил Альшанский, накладывая на чистую тарелку гору блинов и подвигая ее Короткову. Юра тут же схватил блин и засунул в рот. «Ты с вареньем или вот с метком?» — посоветовал следователь. «Чего пустой блин жевать? Невкусно же!» «Мне вкусно!» — выговорил Юра сквозь блин. «Короче, рассказываю. Из той беретты, которую нашли в мастерской Ларисы, в прошлом году совершены два убийства. Пули гильзотеки, все данные есть. Точно известно, что совершил их некто лицов. Но поскольку оружие тогда не нашли, то и доказать не смогли. Несколько месяцев назад брали один хитрый подвал, где обосновались фальшивомонетчики. Народу арестовали шесть человек и нашли там много всякого разного, в том числе аппарат для печатания денег и приличную кучку оружия и боеприпасов. Среди арестованных оказался и Петлецов, но среди изъятого оружия этой беретты опять не было. «Да была она», — пожал плечами Миша Доценко. «Просто ее в суматохе кто-то из ментов, участвовавших в задержании, притырил. Такое сплошь и рядом делается». «Мишаня, ты, видно, плохо покушал. Ты не заболел?» Коротков изобразил тревогу и озабоченность состоянием здоровья подчиненного. Что это ты взял?» «У меня, например, мозги совсем не работают, когда я до наедаюсь», — пояснил Коротков. «Я могу думать только, когда голодный. А поскольку Мишка мыслит точно и в яблочко, я и подумал, что, наверное, мало блинов съел. Короче, среди сотрудников, бравших тот подвал, был и наш дружок Харченко, поскольку он занимается экономическими преступлениями и, в частности, фальшиво-монетничеством». Харченко эту беретту и взял. Ага, кто шляпку спер, тот и тетку убил. Снова не удержался Зарубин. Что же он, совсем больной? Из паленого оружия человека убивать? Не поверил Доценко. Он же профессионал. Он должен был понимать, что изъятый в такой ситуации пистолет наверняка уже был в деле, и пользоваться им нельзя. «Миша, он в тот момент был не профессионалом, а человеком, на котором висят 700 тысяч долларов, и за которым по пятам ходят боевики Гамзата и Багаева», — произнесла Настя негромко. «Поставь себя на его место, и я посмотрю, сколько профессионализма в тебе останется». Храдков судорожно впихивал в себя блины, варенье и пироги. Настя старалась не смотреть на него. Почему-то блинов ей больше не хотелось. Теперь ей ужасно, просто до боли в ноге хотелось пирога. Он того, с капустой. И еще вот этого, с яблоками, господи. Кошмар какой-то с этой едой, джинсами и диетой. Юра утолил первый голод и теперь посмотрел на присутствующих более внимательно. А янов где? — почему его нет, или он думает, что если он мне не подчиняется, то и к следователю на блины можно не ходить. Он к свидетелю поехал фотографию Ларисы предъявлять, — объяснила Настя, которой легче было не думать о пирогах, если она говорила, «Ты ешь, Юрик, ешь, я тебе пока расскажу». Излагала она обстоятельно и не торопясь, поскольку знала, что наедаться коротко будет долго.